Глава 53. 12.15. Штаб-квартира Томпсонов. Бульвар Ричарда Арингтона-младшего. К тому времени, как Кэрри добралась до штаб-квартиры Томпсонов, Ланч за закрытыми дверями уже начался в главной переговорной. Хотя терпение никогда не было ее добродетелью, у Кэри не оставалось выбора, кроме как подождать. На самом деле, это историческое здание Харриса, построенное в 1910 году. Тиар Томпсон купил его сразу после колледжа и решил, что это будет его главный офис, прямо в центре, чтобы все видели. Здание принадлежало семье Томпсонов уже полвека. Скорее всего, мать Селлы работала именно здесь, когда жила в Бирмингеме. И, дурное наследие, сестра Селлы, Джанель, работала здесь же. «Интересно», — думала Кэрри, «сколько раз Селла ходила тут по коридорам и думала об этих странных фактах. Как она садилась за один стол с Дэниелом Эбботом на семейных ужинах, зная, что он причинил зло ее матери. За полчаса, прошедших с тех пор, как они поговорили с Кросс, Кэри постаралась переварить шокирующую информацию. Без сомнения, женщина, погибшая вместе с Беном Эбботом, была самозванкой. Мать Селлы умерла в Мехико. Учитывая историю дома на 33-й авеню, они решили, что Дэниел Эббот был связан с матерью Селлы. Но ведь может оказаться, что это слишком поспешные выводы. Возможно, он пытался помочь ей. Возможно, это его дружок Тиар подарил ей ребенка. Каждая новая порция информации вызывала новые вопросы и новые потенциальные дыры в пазле. Карина минуту отвлеклась от тревожных мыслей. Для встречи с Томпсоном ей понадобится свежая голова. Фалька отвез ее домой, чтобы она... пересела в свой вагонер, поскольку ей придется задержаться в здании Томпсонов, а обоим ждать не было смысла. Фалька поехал обратно в тот дом, где много лет назад жила мать Селлы, еще раз осмотреться там в связи с тем, что они узнали нового. Он собирался показать соседям фотографию Селлы и похожего синего плимута. Может быть, кто-то видел ее или машину. Копы, опрашивавшие всех в день пожара, еще не знали о машине. Сыщик Нил Рамси так и исчез из поля зрения. Он не отвечал на звонки ни ей, ни Бельмонту. Но адвокат, в отличие от Кэрри, все еще защищал его. Она объявила в розыск его машина. Кэрри полагала, что он мог где-нибудь держать Амелию заложницей для того неизвестного клиента. Кэри не хотела рисковать. Беспокойство и страх, которые она сдерживала последние 30 или 40 часов, грозили вырваться наружу, но она снова взяла себя в руки. Она не поможет Амилии, если потеряет контроль. Кэрри положила руку на свое правое колено, чтобы оно перестало дрожать. Отправила сообщение Диане узнать, как дела. У Кэрри сжалось сердце от желания все для нее исправить. Потом она послала Тори сообщение. узнать, как прошел ее день в торговом центре. Ответом была фотография многочисленных пакетов из магазина. Кэрри надеялась, что не будет жалеть о том, что дала дочери свою кредитку. Она глянула на ресепшн. Было бы неплохо приехать до того, как начнется ланч, но им сначала сообщили про Китана, а потом позвонила Кросс. Вздохнув, Кэрри снова села проверять сообщение. Ланч закончился около часа дня. Кэрри уже предупредила секретаршу Томпсона, что если он не уделит ей время в своем офисе, то она начнет задавать вопросы прямо в коридоре, где кто угодно сможет их услышать. Особенно пресса, которая как раз решила, что убийство Эббота уже не столь интересно, как будущий сенатор и губернатор. Кэрри смотрела на Томпсона, когда секретарша передала ему сообщение. Он быстро пожал руки, попрощавшись со всеми, и отошел от гостей. Не глядя на Кэрри, он промчался в направлении своего офиса. За ним шла секретарша. «Сюда, пожалуйста, детектив». В отличие от Томпсона, секретарша, не торопясь, провела Кэрри по главному коридору и налево. В еще больший, который заканчивался у высоких двойных дверей. Он ждет вас за этими дверями. Кэрри поблагодарила ее и вошла прямо в офис. Его офис был намного роскошнее, чем маленькая переговорная, где они с Фалько беседовали с его женой. Томпсон сидел за экстравагантным столом из красного дерева, положив руки на обтянутый кожей ежедневник. «Пожалуйста, садитесь», — он показал на стул перед столом. «Чем обязан удовольствием, детектив?» Голос у него был напряженный, но улыбка на лице улыбка политика. Неудивительно, он был рожден для этого. Мистер Томпсон, вы без сомнения, в курсе двойного убийства Бена Эбота и его тещи Жаклин Роллинс. Конечно, такая трагедия. Я так понимаю, у вас все еще нет подозреваемых, это правда? На самом деле, сказала Кэри, У нас двое основных подозреваемых. Правда? На лице у него промелькнуло удивление. Один из них вы, мистер Томпсон. Кэри улыбнулась, наслаждаясь его реакцией на это объявление. Изумленный взгляд не имел цены. Вряд ли кто-нибудь ее за это похвалит, но оно того стоило. Томпсон усмехнулся. В это серьезно? «Только, пожалуйста, не говорите мне, что это как-то связано с той фотографией, которую вы показали моей жене». Кэрри улыбнулась в ответ. «Я рада, что вы упомянули фотографию. Мы, кстати, снова открываем дело о пропавшей сестре Селлы Эббот. Вы помните ее, не так ли? Джанель Стивенс. Ведь у вас с ней случился роман, когда она работала на вашего отца. Бледность, которая покрыла его лицо...» сама по себе уже была признанием для Кэрри. В этот момент дверь распахнулась, и в кабинет ворвался Льюис Йорк. За ним шли два охранника, судя по их униформам. Охранники остались у открытых дверей, а Йорк подошел к столу Томпсона. «Не говори больше ни слова, Тео!» Тео захлопнул отвисшую челюсть, но было уже слишком поздно. Выражение шока и страха на его лице говорило само за себя. У будущего сенатора был роман с Джанель Стивенс. Очевидно, Тео испугался, что дело снова открывают. Кэри хотя бы частично достигла цели. Йорк обошел стол и встал рядом с Томпсоном. «Если вы не возражаете, детектив, мне нужно поговорить с моим клиентом». Томпсон посмотрел на него так, словно вообще не понимал, о чем речь. Кэрри встала. «На самом деле, я рада, что вы здесь, мистер Йорк. У меня к вам тоже есть вопросы». «Выйдите сейчас же, детектив», — приказал Йорк. Он был так напряжен, что у него задрожала челюсть. Возможно, он был в ярости от того, что она обнаружила его маленький домик в лесу. Вы удивились, что машина, которую Джои Китон продал Селли Эббот, была обнаружена у принадлежащего вам дома?» Йорк посмотрел на нее с яростью и сделал жест охранникам, стоящим наготове. Когда они стали к ней приближаться, Кэрри сказала. «Не забудьте о том, что я вам сказала, мистер Томпсон. Мы знаем, что случилось». Она сказала все, что хотела. «На данный момент». Кэрри покинула кабинет. Охранники шли за ней до самого выхода из здания. Без сомнения, она разворошила осиное гнездо. Но это и хорошо. Если ей повезет, теперь осы перейдут в режим роения, чтобы спасти собственные задницы. А отчаяние чревато ошибками. Ей была нужна всего одна ошибка. Кэри прошла по парковке и села в свою машину. Сразу завибрировал телефон. Она надеялась, это Тори сообщала ей, что вернулась домой. Но звонок был от ее адвоката. С бьющимся сердцем Кэрри сняла трубку. Что происходит, Мак? Ты не поверишь. Кэрри проглотила ком беспокойства, застрявший в горле. А ты попробуй. Адвокат Ника только что отменил слушанья. Ник отозвал прошение об изменении условий опеки. Пока что Кэрри все закончилось. Хорошего тебе уикенда! Потрясённая, с облегчением, переполненная эмоциями, она еле выговорила спасибо. Закончив звонок, она смотрела на экран и переваривала информацию. Потом позвонила Фалька и рассказала ему. «Это же здорово, Девлин! Если б только было время, отпраздновали бы!» Но времени не было. Как бы её не обрадовал звонок Мака, Кусочки пазла медленно, но верно собирались в картинку. Они не имели права останавливаться, пока он не соберется совсем. Томпсон и Йорк не должны избежать наказания за то, что они сделали. И Дэниел Эбботт тоже. Ты нашел что-нибудь? Неа. Встретимся у Эбботтов? Отлично. Рядом с ней остановилась полицейская машина. Офицер за рулем опустил свое стекло. «Подожди, Фалька». Ритм сердца Кэри сразу изменился, как только она представила себе массу всевозможных бедствий, о которых мог сообщить ей офицер. «Поговорим потом. Меня только что остановила полиция». Кэрри нахмурилась. «Что, черт возьми, происходит?» Она отложила телефон и опустила стекло. «Детектив Девлин?» «Да, это я». Она приказала сердцу не чистить. С Тори всё в порядке, с Дианой все в порядке. Черт, Амилия. У меня приказ доставить вас в офис шефа полиции. Да, это было быстро. Кэрри посмотрела на здание, из которого вышло несколько минут назад. Осы зашевелились.